Урок девятый. Откажитесь от приказного тона. У китайцев есть пословица, в которой заключена многовековая мудрость Востока. «Далеко идет тот, кто мягко ступает». Дейл Карнеги. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Вместо того, чтобы приказывать, задавайте вопросы. Вам нравится, когда вам приказывают. Точно так же не нравится это и всем остальным людям. Почему же многие так часто используют приказной тон, когда хотят что-то получить от других? Потому что им кажется, что это самый короткий путь к цели, особенно если они уверены в превосходстве своей морально-психологической, а то и физической силы. Конечно, сильному легче всего получить что-то от более слабого, просто надавив на него. Да вот только потеряет он в итоге гораздо больше, чем получит. Взрослый может надавить на ребенка, приказав ему слушаться. Ребенок, будучи слабее, конечно, вынужден будет подчиниться, но только сделает он это с обидой, с неохотой, затаив в душе недовольство и раздражение, и возможность теплых доверительных отношений с ним будет утрачена навсегда. Начальник может надавить на подчиненного, заставив его выполнять работу из-под палки. О творческой, созидательной атмосфере в коллективе, при которой только и возможно по-настоящему продуктивная работа, можно будет забыть. Сотрудники перестанут получать удовлетворение от работы, будут испытывать недовольство поведением начальника и начнут подыскивать себе новые рабочие места. Продавец может проявить напор и буквально всучить покупателю ненужную ему вещь. В этот раз он получит свою выгоду, но покупатель останется разочарован и в следующий раз обойдет этого продавца стороной. В семье, на работе или в компании друзей можно все время сыпать распоряжениями «сделай то, сделай это, принеси, подай» и получать таким образом желаемый сиюминутный результат. Но в долгосрочной перспективе отношения будут неминуемо испорчены. Мудрый человек — это тот, кто все время помнит, люди — не вещи и не какие-то бездушные функции, которые можно использовать, как хочется. У каждого человека есть разум, сердце и душа. Разум, сердце и душа будут неминуемо протестовать против приказного тона, против давления и чьих-то попыток использовать вас в своих целях. Никто не любит сознавать, что его вынудили сделать или купить что-нибудь. Мы предпочитаем чувствовать, что мы купили по собственному желанию или поступили в соответствии с нашими собственными желаниями, потребностями, нуждами, мыслями. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Когда вы что-то приказываете другому человеку или чего-то требуете от него, у него невольно возникает внутреннее сопротивление. Даже если вы требуете, чтобы он что-то сделал для своей же пользы, ему все равно не захочется этого делать, так как никому не нравится следовать чужим решениям, чужому выбору. Единственный способ подвести человека к нужному вам действию и сделать это без давления, так чтобы он не почувствовал себя вынужденной подчиняться жертвой, это отнестись с уважением к его собственным чувствам и желаниям и вместо того, чтобы приказывать, поинтересоваться у него, от чего он хочет сам. Для этого вы можете вместо приказов и требований использовать вопросы. Например, «Не хочешь ли ты сделать это?» Как ты думаешь, может быть, будет лучше, если сделать так? Как ты относишься к тому, чтобы поступить вот так? Не подойдет ли тебе вот такое решение? Задавая вопросы вместо приказов, вы демонстрируете человеку, что уважаете его, учитываете его интересы и заботитесь о том, чтобы он тоже оказался в выигрыше. Ведя себя так, вы никогда не оттолкнете человека, не настроите его против себя, а, напротив, завоюете сторонника, а, может, и приобретете друга. Алгоритм действий, позволяющий перейти от борьбы к сотрудничеству. Там, где присутствует приказной тон, там всегда начинается борьба. А там, где борьба, там не может быть по-настоящему продуктивного сотрудничества. Там не может быть ни хороших личных отношений, ни нормальной дружбы. Последите за своим поведением. Не сеете ли вы ненароком борьбу и соперничество там, где сами же были бы заинтересованы в понимании и сотрудничестве? Вот простой алгоритм, следуя которому вы сможете перейти от приказного тона и борьбы к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором выигрывают все. Этот алгоритм применим в любом деле, от домашней работы, в которой участвует вся семья, до решения чисто профессиональных задач на уровне фирмы. Первый шаг. До постановки рабочей задачи примите во внимание интересы другого. Готов ли он сейчас выполнять ту задачу, которую вы хотите перед ним поставить? Нет ли у него других, более важных планов? Есть ли у него время и физические возможности для выполнения этой задачи? Есть ли у него необходимый опыт и способности? Реально ли для него выполнение этой задачи? Прежде чем говорить «сделайте это», постарайтесь получить ответы на все вышеперечисленные вопросы. Если в чем-то не уверены, деликатно поговорите с самим человеком и выясните, каковы его обстоятельства. Второй шаг. До начала работы поставьте задачу не в форме приказа, а в форме вопроса, приглашающего к совместным усилиям. Например, вместо «сделайте это» скажите, не хотите ли вы вместе со мной поучаствовать в этом деле или каким образом, на ваш взгляд, мы можем решить эту задачу. Третий шаг. В процессе работы дайте возможность каждому самостоятельно отвечать за качество своей работы и самому оценить это качество. Вы можете давать советы, но не должны приказывать, контролировать и диктовать, как именно другой должен работать. Например, вместо «работайте как следует», спросите, когда работа будет сделана. Как вы сами оцениваете свою работу? Какие видите недоработки? Как, по вашему мнению, можно их исправить? Четвертый шаг. По окончании работы позаботьтесь о поощрении для всех участников работы, а не только для тех, кто выполнил ее лучше других. Поощрение может быть как премия или какой-то приз, так и простое выражение благодарности или, к примеру, какое-то совместное развлекательное мероприятие, небольшое праздничное чаепитие, как способ отметить общий успех. Упражнение первое. Научитесь сотрудничеству так, чтобы выигрыши оставались все. Это упражнение выполняется в пять этапов их не обязательно проходить без перерывов. дайте себе столько времени на освоение каждого этапа сколько потребуется. может быть к первому и второму этапу вы будете возвращаться ежедневно в течение нескольких дней, а следующие этапы пройдете буквально за полчаса или час. А может, с первыми двумя этапами у вас не возникнет затруднений, зато следующие потребуют возвращения к ним вновь и вновь. И так, и так будет правильно. Все зависит от ваших собственных темпов, желаний и возможностей. Первый этап. В течение хотя бы нескольких часов, а лучше целого дня, следите за своей речью, чтобы выявить в ней фразы и слова, выражающие приказы или требования. Сразу же записывайте эти фразы, чтобы выявить, какие из них наиболее типичные для вас. Чем больше окажется этих фраз, тем больше у вас склонность решать все проблемы в приказном порядке. Второй этап. Теперь начните следить не только за своими словами, но и мыслями. Замечайте, нет ли у вас склонности к подобным мыслям и словам. «Все будет так, как я сказал», «я добьюсь своего любой ценой», Я тут главный, а вы должны меня слушаться. Даже слушать не хочу ваших возражений. Я лучше знаю, как тут нужно поступить. Все должны выполнять мои решения. Меня не интересует ваше мнение. Выполняйте без рассуждений и так далее. Чем больше подобных мыслей и слов вы допускаете, тем больше у вас склонность главенствовать, не с мнением и интересами других людей. Третий этап. Продолжая следить за своими словами, начните заменять фразы, выражающие приказ и призывающие к подчинению, другими фразами, выражающими призыв к равноправному сотрудничеству, когда учитываются интересы не только ваши, но и других людей, или вопросами, призванными выяснить мнение и интересы других людей. Например, «давайте обсудим варианты решения и найдем то, которое устроит всех». Давайте вместе подумаем, как лучше это сделать. А вы как думаете? Каким вы видите результат? Каково ваше мнение? Четвертый этап. Продолжая следить за своими мыслями, начинайте заменять мысли, характерные для авторитарно мыслящего человека, на мысли, характерные для человека, стремящегося к сотрудничеству, выгодному для всех. Вот примеры таких мыслей, которым следует приучать себя. Я радуюсь успехам других, я забочусь об общем благе, я считаю, что люди должны учитывать мнения и интересы друг друга, надо стараться все решать по справедливости, надо сделать так, чтобы все остались довольны, надо выяснить, что думают об этом другие, надо узнать, каким другие видят желаемый результат и так далее. Пятый этап. Вспомните типичную для вас ситуацию, когда вы пытались чего-то добиться от других в приказном порядке, дома, на работе или в любой другой ситуации. Вспомните, что из этого вышло. Удалось ли вам получить желаемый результат? Если удалось, то какой ценой? Каковы были негативные последствия для ваших отношений? Мысленно переиграйте эту ситуацию так, чтобы она разрешилась более успешно. Для этого используйте алгоритм из четырех шагов. Первый — учет интересов и возможностей другого. Второй — постановка задачи в форме вопроса и приглашения к сотрудничеству. Третий — отказ от контроля и оценки и предоставление права другому самому себя контролировать и оценивать. Четвертый — поощрение для всех. Попробуйте записать на бумаге, каков может быть сценарий вашей ситуации, если вы будете действовать по этому плану. Сделайте вывод, что выиграете вы, что выиграют другие люди и что в итоге выиграют ваши отношения. Вы обязательно увидите преимущество этого варианта. Вместо борьбы и сопротивления вам удастся заинтересовать другую сторону и сохранить взаимоважение благодаря учету интересов каждого. Помогите собеседнику прийти к нужной вам идее. Есть хороший способ добиться сотрудничества, не прибегая к приказному тону. Искусно навести собеседника на нужную вам мысль так, чтобы он почувствовал, будто идея принадлежит ему самому. Дейл Карнеги приводит пример того, как Теодору Рузвельту, когда он был губернатором штата Нью-Йорк, удалось утвердить нужного ему кандидата на высокий пост, провести радикальные реформы и при этом сохранить хорошие отношения с партийными лидерами, которые были настроены против этих реформ. Рузвельт предложил лидерам партии самим выдвинуть кандидатуру на высокий пост. «Сначала они предложили, — рассказывал Рузвельт, — опустившуюся партийную клячу, человека, о котором нужно было позаботиться». Я сказал им, что назначать этого человека неразумно, так как это не встретит общественного одобрения. Тогда они назвали имя другого партийного деятеля, все достоинства которого сводились к тому, что он всегда занимал какие-нибудь посты. Я сказал им, что и это лицо не оправдает общественных ожиданий и попросил выяснить, нельзя ли найти кого-нибудь более подходящего для этой должности. Третья кандидатура была уже хороша, но не вполне. Я поблагодарил и попросил попытаться еще раз. Четвертое предложение оказалось вполне приемлемым. Они назвали мне имя человека, которого я бы и сам выбрал. Выразив благодарность, я назначил это лицо и таким образом дал им возможность приписать себе заслугу этого назначения. Я сказал, что сделал это для них и теперь — Их очередь сделать кое-что для меня». У партийных лидеров сложилось ощущение, что они сами выбрали кандидата, который на самом деле был намечен Рузвельтом. Но Рузвельт сделал вид, что пошел у них на поводу, назначая это лицо, и взамен попросил их поддержать радикальные реформы, что они тоже вынуждены были сделать. Конечно, этот способ действий граничит с искусством и требует особого мастерства. Но вы тоже можете освоить его, если зададитесь целью и начнете действовать несколько иначе, чем действовали до сих пор. Вот, к примеру, несколько способов, демонстрирующих, как можно вести себя в ситуациях, когда кто-то не принимает ваши идеи или вашу работу. Первое. Если ваше начальство или работодатель не принимает вашу работу, принесите ему незаконченную работу и скажите примерно следующее — Я понимаю, что работа не закончена, и хотел бы с вами посоветоваться, каким вы видите ее завершение. Завершите работу в соответствии с высказанными пожеланиями. Вероятность, что она будет принята, намного повысится. Второе. Если вы начальник, и ваши подчиненные не так хорошо трудятся, как вам бы хотелось, спросите у них, чего бы они хотели от вас. Запишите все их требования и коллективно обсудите. Затем скажите, что готовы выполнить их требования, но только сначала хотели бы узнать, что работники готовы вам предложить взамен. Безусловно, они предложат со своей стороны, что будут работать активно, добросовестно и с энтузиазмом, то есть именно то, что вы от них хотите. Однако эта идея будет высказана ими самими. Третье. Если вы продавец и не можете продать товар, скажите покупателю, «Я вижу, что вы опытный человек и знаете цену вещам». Затем задайте примерно следующие вопросы. Как вы думаете, насколько хороша эта вещь? Не хотите ли вы ее осмотреть, опробовать и оценить? Как вы считаете, какую пользу она может принести? Как ее лучше использовать? Если бы вы были продавцом, за какую цену вы бы захотели ее продать? если отвечая на последний вопрос покупатель назовет заниженную цену обратите внимание на достоинство вещи которые он не заметил если он назовет приемлемую для вас цену предложите ему самому за эту цену приобрести вещь у него сложится впечатление что не вы диктуете цены а он сам решает за сколько покупать метод положительных ответов и подстройка под собеседника Вы можете найти общий язык даже с человеком, который в чем-то не согласен с вами, если научитесь правильно себя с ним вести. Правильно себя вести — это значит, а, не спорить, б, отказаться от давления и приказного тона, в, всегда начинать разговор с тех пунктов, по которым вы согласны с собеседником. Есть простое правило — Если человек с самого начала разговора говорит вам «да», «да», то ему очень трудно будет потом сказать «нет». И, напротив, если человек с начала разговора говорит «нет», то вряд ли он скажет вам «да», если даже выявятся пункты, по которым вы согласны. Дело в том, что если человек хоть раз сказал вам «нет», его самолюбие будет требовать, чтобы он и дальше был верен себе, отстаивал свою позицию. Подсознательно он будет опасаться сказать «да», так как для него это будет равносильно тому, что он сдался. Вот почему так важно строить беседу на дружественных тонах с самого начала и начинать разговор с того, в чем вы согласны. Дейл Карнеги дает такой совет. Заставьте человека с самого начала говорить вам «да-да», и вы в итоге преодолеете разногласия, чтобы прийти к успешному сотрудничеству. Искусный собеседник умеет добиться с самого начала нескольких «да». Этим он настраивает своего слушателя на положительную реакцию, как бы придавая его психологическим процессам общую направленность на подтверждение. Это определенное направление, для чего требуется определенное усилие, впоследствии требуется значительно больше усилий, чтобы изменить направление его движения на противоположное. Психологическая схема происходящего предельно ясна. Когда человек говорит «нет», на самом деле так думает, он делает гораздо больше, нежели произносит слово «нет». Весь его организм, нервы, железы, внутренние секреции, мускулы настраиваются на положение отрицания. Происходит это обычно мгновенно, но иногда можно заметить как бы отклонение назад, психологическое отчуждение. Вся нервно-мускульная система занимает оборонительную позицию неприятия. И наоборот, когда человек говорит «да», никакого отчуждения не происходит. Организм, как бы поддавшись вперед, открывается для восприятия. Поэтому чем больше поддакиваний нам удается извлечь из нашего собеседника в начале разговора, тем более вероятно, что мы преуспеем в намерении увлечь его воображение главным своим предложением. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Когда кто-то приходит к вам, чтобы поспорить или отклонить ваше предложение, когда кто-то отказывается делать то, что нужно вам, не спешите спорить, приказывать, ругаться и не соглашаться. Вместо этого подумайте, какой вопрос вы можете задать в этой ситуации, чтобы собеседник вынужден был ответить «да». Затем задавайте еще вопросы, чтобы за первым «да» последовало второе, третье. В итоге, используя этот метод положительных ответов, вы можете прийти к тому, что ваши предложения будут приняты, а ваши задания выполнены. Как это работает на практике, Дэл Карнеги показывает на следующих примерах. Первый пример коми Жор, фирмы, производящей моторы, предложил купить свою продукцию предприятию, находящемуся в его районе сбыта, но получил отказ. Главный инженер этого предприятия заявил, что моторы так сильно нагреваются, что к ним нельзя приложить руку. коми Жор знал, что качество моторов превосходное, но спорить не стал, а вместо этого задал главному инженеру несколько вопросов. И вот примерно какой получился диалог. Согласен. Если моторы сильно нагреваются, вам не следует покупать их у нас. Вам нужны моторы, которые нагревались бы не больше, чем предусмотрено стандартами, не так ли? Да. Согласно стандартам, хороший мотор может нагреваться до температуры, превышающей температуру помещения, где он находится, на 72 градуса по Фаренгейту, так? Да. Какая температура у вас в цеху? Около 75 градусов по Фаренгейту. Если к этой температуре прибавить 72, то получится около 147 градусов по Фаренгейту. Это около 64 градусов по Цельсию. Правильно? Да. В таком случае разве не естественно, что к мотору нельзя приложить руку? Ну что же, вы правы, признал главный инженер и принял решение приобрести мотор. Второй пример. Клиент пришел в банк, чтобы открыть счет, но при заполнении обычной анкеты отказался отвечать на вопросы о родственниках. Служащий банка не стал спорить, объяснять, что таковы порядки и что иначе клиенту придется отказать в открытии счета. Вместо этого он решил применить метод положительных ответов и задал несколько вопросов, предполагающих ответ «да». В итоге состоялся примерно такой диалог. Допускаете ли вы, что на момент вашей смерти на счете в нашем банке могут остаться ваши деньги? Да. Вы согласны, что в таком случае будет правильным перечислить эти деньги на имя вашего ближайшего родственника, имеющего это право по закону? Да. Может быть, было бы неплохо, если бы вы с этой целью сообщили нам имя ближайшего родственника. Он согласился. Требуемая информация была получена, и клиент открыл счет не только на себя, но и на имя своей матери, как на лицо, имеющее право распоряжаться его деньгами. Упражнение 2. Освойте методы подстройки. У вас будет гораздо больше шансов убедить собеседника в своей правоте и склонить на свою сторону, если вы научитесь не только правильно вести беседу и задавать вопросы, требующие положительных ответов, но и выражать дружелюбие, понимание и сочувствие всем своим видом, позой, жестами, выражением лица. Вам не нужно для этого притворяться или стараться что-то изображать. Вы можете быть вполне искренним и вести себя естественно, если освоите простые способы подстройки под собеседника. Тренироваться в этом наедине с собой невозможно, поэтому попробуйте использовать для тренировки ваше обычное каждодневное общение. Польза от этого будет и вам, и вашим собеседникам. Упражнение выполняется в несколько этапов, между которыми вы можете делать любой продолжительности перерывы, но не слишком длинные, в идеале не более суток. Тогда эффект от упражнения будет более выраженным и проявится быстро. Первый этап. Общаясь с кем-либо, найдите возможность хотя бы изредка наблюдать за собой как бы со стороны и контролировать свое состояние. Заметьте, какова ваша поза, жесты, выражение лица, когда вы заинтересованы в том, что говорит собеседник, когда вы полностью согласны с ним, когда беседа вам приятна. Вы сможете заметить, что невольно копируете отдельные жесты, движения собеседника, повторяете выражение его лица и даже дышите с ним в несон. Именно такое общение является наиболее комфортным. До сих пор вы подстраивались под собеседника подсознательно, автоматически. Но теперь можете научиться делать это сознательно, чтобы создавать более комфортную обстановку общения и в итоге легче приходить к согласию. Второй этап. Находясь в каком-нибудь людном месте, выберите человека, за которым можно незаметно понаблюдать. Скопируйте его выражение лица, его позу, а также некоторые из его жестов, насколько это возможно, чтобы не привлечь внимания. Вы почувствуете, что вам понятно настроение, состояние, чувство этого человека. Вы окажетесь с ним словно на одной волне, и не исключено, что он почувствует это, а может даже обернется в вашу сторону. Третий этап. Когда вы потренировались копировать жесты, позу, выражение лица на расстоянии, приступайте к тренировке непосредственно во время общения. Попробуйте копировать позу и некоторые жесты собеседника. Это совсем не трудно. Например, он слегка подался корпусом вперед, и вы сделаете то же самое. Он коснулся рукой подбородка, вы повторите. Он повернул руку ладонью вверх, и вы сделаете так же. Только не делайте этого слишком демонстративно, чтобы собеседнику не показалось, будто вы его передразниваете. Не повторяйте движение собеседника сразу же за ним. Выдерживайте паузу и только потом копируйте. Старайтесь начинать с копирования мелких движений, не очень заметных и, возможно, неосознаваемых самим собеседником. Если он делает какие-то резкие, широкие движения, их лучше не копировать, это будет слишком бросаться в глаза. Четвертый этап. Когда вы освоили копирование жестов и позы, переходите к тренировке более тонких методов подстройки. Попробуйте начать говорить в том же темпе, что и собеседник, и даже незаметно, будто ненароком, копировать его манеру говорить. Только будьте осторожны, нельзя делать это слишком явно, нельзя копировать явные недостатки произношения, неправильно поставленные ударения или другие заметные индивидуальные особенности. Можно копировать, к примеру, некоторые интонации собеседника, говорить близким к нему тембром. Пятый этап. Самая сложная подстройка — это подстройка к дыханию. Но когда вы научитесь незаметно подражать темпу речи и интонациям собеседника, вам уже не очень трудно будет уловить ритм его дыхания. Ведь дыхание неразрывно связано с речью. Вы можете не слышать, как дышит собеседник, но по темпу его речи и манере говорить почувствовать ритм его дыхания и начать дышать с ним внесон. Шестой этап. Когда вы почувствовали, что хорошо подстроились под собеседника и атмосфера общения стала комфортной, попробуйте слегка поменять позу или сделать какой-то жест, которого не делал собеседник. Если вы действительно на одной волне, то теперь собеседник невольно повторит ваше движение, как недавно делали это вы. Если такое произошло, не упустите этот момент. Именно сейчас вы можете прийти к соглашению по сложным вопросам и действительно по-настоящему понять друг друга. Можете высказать свое мнение, что-то предложить, рассказать о своих планах. Велика вероятность, что они будут поддержаны. Благодаря методам подстройки вы легче найдете взаимопонимание даже по сложным вопросам, по которым вам трудно прийти к согласию. Согласие в такой ситуации становится естественным, ведь вы оба будете чувствовать себя как хорошо понимающие друг друга люди. Даже если раньше вы были незнакомы, вам будет казаться, что вы давно знаете друг друга. В такой ситуации может родиться и плодотворное деловое партнерство, и дружба, и самые теплые отношения. Никогда не командуйте людьми. Помните, что люди чувствительны, ранимы, самолюбивы, и добровольно никто не будет подчиняться другому. В любой ситуации избегайте конфликтов. Никогда не вступайте в борьбу, в открытую конфронтацию. Ищите способы мягкого выхода из ситуации противостояния. Ищите компромисс. Ищите то, в чем вы согласны. Ищите и находите то общее, что есть у вас с другими людьми, И вы всегда будете выигрышем.